Глава 11. Соня, я не знаю, что мне делать. Она никогда не видела брата в такой растерянности. Думала, с ним вообще не может происходить подобное, да и все в отделении так думали. Но сейчас они были не в реанимационном отделении, а в квартире, которую Женя с Олесей наконец сняли в Сокольниках, почти в самом парке и поблизости от больницы. "Жень", сказала Соня, Что уж теперь-то делать? Тем более тебе. Олеся точно хочет рожать. Он сидел на стуле, а Соня стояла перед ним. Не знаю, хочет ли. Но сказала, что аборт делать не будет. Очень ее понимаю. Ты тоже что ли беременная? насторожился он. Он сказал это так смешно, что Соня улыбнулась, хотя, конечно, и ей было не до смеха. Не обязательно быть беременной. Чтобы понимать, почему женщина считает правильным родить ребенка от любимого мужчины, сказала она. Даже и женщине быть не обязательно, чтобы это понимать. Не знаю, хмыкнул он. Я не понимаю. И взорвался. Года не прошло, как она болела, тяжело болела. И каждый день в ковидной зоне гипоксии постоянная, организм истощен, надорван. Какие это будет иметь последствия для нее, самой, непонятно, а тем более для плода в таких обстоятельствах самое разумное, конечно, рожать. У нее что? Непорочное зачатие случилось, рассердилась наконец и Соня. Мы предохранялись, хотя. Что? Никакое предохранение не может быть абсолютно эффективным. Любой врач это знает, и я знал же. все таки мужчины очень странно реагируют на беременность, подумала Соня. Но им, наверное, как раз женская реакция кажется странной. И что с того, что ты это знал? вздохнула она. Да. Ничего с того. Ей показалось, что он шмыгнул носом, и она впервые за все эти бесконечные и бесконечно тяжелые месяцы вспомнила его маленьким. Женьк, сказала Соня. все будет хорошо. Я чувствую. Как можно это чувствовать? поморщился он. Правда ты интуитивная. Вот видишь, ты и сам понимаешь. Ничего я не понимаю. Женька поднял на нее взгляд. Глаза были такие, что острая жалость ударила Соне в сердце. Мне все время кажется, с ней что-нибудь случится. Она ведь тревожная очень, хотя по ней и не скажешь. Мы познакомились, когда у нее посреди улицы случилась паническая атака из-за того, что она увидела, как менты человека избивают. Вот её 35 минут уже нет. И я думаю, вдруг опять что-нибудь такое. Хотя сам ее отправил в парк воздухом дышать. И это для нее только полезно. Посмотри, она там. Соня посмотрела в окно и подтвердила. Сидит на лавочке. Телефон достала, время проверяет. Скоро домой пойдет, наверное. А тут еще эта поездка. С досадой сказал он. Жень, ну хоть об этом ты не переживай. Я прекрасно Сережу заберу. Жаль, кстати, что не из деревни, а просто из Минска. Хорошо было бы заодно по лесе посмотреть. Потом когда-нибудь посмотришь, сказал он. Тебе понравится. Я даже думал, может, Олесю до родов туда отправить. Олессские болота, конечно, выглядят идеальным убежищем. Думаешь, она тебя одного оставит? усомнилась Соня. Обо мне думать вообще не следует. А о чем следует? Что туда не доедет скорая. Весной в эти багничи только на лодке можно добраться. «До «Да весны еще далеко, сказала Соня с некоторой неуверенностью. Нет, болота отпадают. Да и ехать ей никуда нельзя. Женька пропустил Соня на глупые слова мимо ушей. Даже в реанимации сейчас безопаснее, чем в поезде. Но и в реанимацию ей теперь нельзя тоже. Конечно, он прав. После короткой летней передышки Накатила очередная волна пандемии. К ноябрю ей уже захлебывался весь мир, в том числе и больницы в Сокольниках. Жень, сказала Соня. Мне везде безопасно. Я еду за Серёжей сегодня, и послезавтра его привезу. Успокойся, прошу тебя. Спасибо. Растерянность в его глазах сменилась чем-то вроде любопытства. А почему ты считаешь, что тебе везде безопасно? спросил он. Не знаю, пожала плечами Соня. Ну я же почему-то не заражаюсь. Раньше об этом не думала, а теперь проанализировала. Ведь правда, никогда я ничем серьезным. ну, яблок зелёных наелась, понос был, ногу однажды сломала, но это вообще не чем. Ну, простуды, мелкие вирусы, а гриппом вообще не болею. И когда у тебя корь была, я не заразилась, хотя мы тогда вместе к экзаменам готовились за одним столом. Помнишь, ты мне интегралы объяснял? Помню. Свет наконец мелькнул в его глазах. «Все про тебя помню. Ты всегда была девочка-гвоздик. Ну уж. Я всегда была просто бестолковая книжная девочка, и больше ничего. А как я придурок на наоборот тебя поставил забыла? возразил брат. Соня и в самом деле забыла тот эпизод их детства, но когда он сказал, то вспомнила. Им с Женькой было по тринадцать лет. И вся их дворовая компания была увлечена в ту весну футболом, кроме Сони, конечно. Она вообще ненавидела спорт, и по физкультуре у нее была не твёрдая тройка, потому что она хоть убей не могла пробежать быстро, прыгнуть высоко или сделать кувырок назад. Надо было обладать Женькиной зоркостью, чтобы заметить, что она отлично ловит футбольный мяч с любого расстояния, из любой позиции, с любой силой пущенной. "Сонь, ты идеальный вратарь", заявил он. "С тобой мы будем неуязвимы". А без меня? — таки спросила Соня. Очень уж не хотелось ввязываться в глупую игру, в которой не было ни малейшего смысла. "А без тебя проиграем", ответил Женька. "Ну как, встанешь на ворота?" Она видела, что брат очень этого хочет, а он так редко хотел от нее чего-нибудь. Наоборот, это она вечно просила его то сделать за нее лабораторную по физике, то построить сечение по геометрии. То сказать соседу Кольке, чтобы не бросал ей на голову с балкона водяные бомбочки. Играли на пустыре в Лялином переулке. Матч запомнился Соне как кошмарный сон. впоследствии она узнала, что нападение, в котором играл Женька, было у их команды сильное, а защита слабая. Но во время игры видела только, что мячи летят в ее ворота один за другим, и один за другим их ловила, то падая, то раскидывая руки, то сгибаясь. Последний мяч попал в солнечное сплетение. У Сони дыхание остановилось, и в глазах потемнело, когда она его поймала. К счастью, на этом игра закончилась, иначе она просто не смогла бы встать на ноги. А может и смогла бы. Невозможно ведь подвести команду, раз уж вошла в нее. А главное невозможно подвести брата. Женька под мышки подняла её с земли и сказал сквозь зубы: "Если я еще когда-нибудь воспользуюсь твоей самоотверженностью, Можешь меня убить. Соня поняла тогда, что его ярость относится к нему самому. Он, наверное, то же самое подумал, когда я к нему на работу попросилась, догадалась она. И сказала: "Но работать к тебе я совсем не из самоотверженности пошла". Он кивнул. "Я знаю. Только из-за собственных проблем", уточнила Соня. "Ну и что? В твоём случае это не имеет ни малейшего значения. Кто-то ей недавно говорил что-то похожее. Кто-нибудь из больных? Она вела каждый день столько разговоров с больными, что они путались в ее сознании. А, вспомнила. Ты Бахтина вчера смотрел, спросила Соня. Как он получше? Получше. Женя не удивился ее вопросу. Абстрагироваться от работы не получалось ни у кого. Я его в понедельник в линейное отделение переведу. Наверное, надо ему сказать. Да. И кто скажет? Я кто еще? Могла бы я. Не надо, Сонь. Я и так удивляюсь, как ты все это выдерживаешь. Хотя, учитывая твой вратарский опыт, не очень-то удивляюсь. Улыбка у Женьки вышла короткая, но у него другое не бывало. Пойду за Олесей сказал он, вставая. А то я с ней резко говорил, по-моему. Как думаешь, она обиделась? Конечно, обиделась, заверила его Соня. Иди, извиняйся. Встань на одно колено и скажи, что ты счастлив. Я правда счастлив, серьезно сказал он. Но если бы она забеременела не сейчас, а через год, был бы счастлив еще больше. Невозможно с тобой. А что такого? Через год будут, по крайней мере, вакцины. Где они будут? вздохнула Соня. Через год везде. Думаешь, из везде их привезут к нам? «Все, что я знаю о родине, подсказывает мне, что к нам она их не пустит, усмехнулся Женя. Будем надеяться, что своя вакцина окажется эффективной. В любом случае, вакцинируемся ею. Это лучше, чем ничего. Жень, сказала Соня, выходя вслед за ним в прихожую. Надо вам квартиру купить наконец. Зачем снимать, если даже ипотеку выплачивать дешевле выйдет? Можно здесь же в Сокольниках парк гулять хорошо с ребенком. Да где угодно можно. Дом и конный завод на Алтае продались к Соненому удивлению так дорого, что ипотеку Жене требовалось бы взять мизерную, да и то лишь потому, что квартира ему нужна большая, чтобы в ней было просторно троим. То есть теперь четверым уже. А может у них двойняшки родятся, подумала Соня. Тогда вообще пятерым». Я не собираюсь покупать квартиру, сказал Женя. И тем более брать ипотеку. Почему? удивилась она и спросила с обидой. Ты не хочешь со мной это обсуждать? Думаешь, я не пойму? Не хочу обсуждать, кивнул он, но не потому, что ты не поймешь». А почему? Потому что сейчас тебе не стоит об этом думать. А яснее нельзя? вдруг Соня. — Предпочел бы воздержаться, но можно и яснее. Я не хочу подвергать риску себя и не вправе Олесю и детей. Какому риску? не поняла она. "Сонь", вздохнул он. "Мы сейчас, конечно, живем в замкнутом пространстве, с внешним миром почти не соприкасаемся, и начальство все это грёбаное так пере Испугалась пандемии, что дает работать тем, кто умеет, во всяком случае в Москве. Но на самом-то деле те, кто не умеют ничего, просто затаились и не переменились нисколько. Сейчас вокруг меня на цирлах ходят, но скоро это кончится и начнутся их любимые игры, результатом которых может стать что угодно. Уголовное дело еще не самым гнусным вариантом покажется. Какое уголовное дело? Не поняла Соня. Против тебя? Сфабриковать уголовное дело против реаниматолога при желании проще простого. Она так растерялась, что только и могла спросить: "Что же тогда покажется самым гнусным?" "Помнишь, я в Кёльн ездил по школьному обмену?" Без всякой связи с ее вопросом сказала Женя: "Ну, помню. Я как раз тогда ногу сломала и не смогла поехать. У меня там зуб заболел." В телик врачу пожилой такой был дядечка, разговорчивый, обрадовался возможности поболтать по-русски. Оказалось, он в плену у нас был после войны. Я по своей тинейджерской бесцеремонности, конечно, сразу спросил, зачем же вы пошли воевать? И он мне грустно так ответил: Меня никто не спрашивал, хочу я идти или не хочу. Явился по повестке, потому что была мобилизация. А потом обнаружил себя уже в танке которая идет по умане. Господи, но ты-то причём, воскликнула Соня. Я вообще не понимаю, каким образом ты можешь обнаружить себя в танке, который идет по умане. Она ожидала от него какого-угодно объяснения, но это про танк показалось ей совершенно бессмысленным, словно с луны на нее свалилось. В танке вряд ли, но в полевом госпитале вполне вероятно, усмехнулся Женя. Глаза сделались ледяными, и он произнес, глядя ей в глаза: "Не говори, что такого не может быть. Слово нельзя для них не существует, может быть все, что угодно. Я это понимаю. И не допущу, чтобы мы все стали заложниками их затей. Ты в том числе". И добавил уже совсем другим, почти извиняющимся тоном: "Не надо было мне тебе это говорить". "Ох, Жень, Соня приложила руку к албу, словно проверяя, не жар ли у нее. — таки я Нет, я тебе верю, конечно, доверяю во всем, но все равно не могу понять и не надо. Он быстро коснулся ее руки. Ты все равно не сможешь это предотвратить. А кто сможет? Глобально никто, к сожалению. А конкретно для нас я постараюсь, Соня. Не думаю об этом пока. Ключ повернулся в замке, вошла Олеся. Не суждено мне встать перед тобой на одно колено в осеннем парке. встретила ее Женя. Она засмеялась, обняла его сказала: "Я закрою глаза и представлю, что ты встал на два". И, обернувшись к Соне, спросила: "Ты правда не против поехать за Сережкой?» "Уже билет взяла", ответила Соня. И что вы оба взялись со мной деликатничать?» Женя снимал с Олеси пальто, потом подавал пальто сестре, бросая при этом на Олесю виноватые взгляды. Та перечисляла Соне, что Сережка должен взять с собой в Москву, хотя сто раз уже было перечислено. Потом зазвонил Женькин рабочий телефон. Целых полчаса молчал в его выходной. И он ушел в комнату давать указания. Женя очень на меня сердится. Спросила Олеся. — "Он за тебя волнуется?" ответила Соня. "С чего ему сердиться? Вдруг он думает, что я нарочно таблетки перестала принимать или что-нибудь такое?" "Ну что у тебя в голове?" рассердилась Соня. "Ты правда думаешь, что Женька может тебя в обмане подозревать?" "Нет, конечно, нет. Просто первый мой мужчина, Серёжки отец, так мне и сказал: "Ты нарочно забеременела, чтобы меня привязать". Я и подумала, вдруг Женя тоже. Извини, Соня, мне так страшно, голос у Олеся задрожал. Как на ребенке скажется, никто ведь ничего толком не понимает. Достоверной статистики нет, я всю сеть облазила. Но английский плохо знаю, трудно искать. Может, ты посмотришь, что там пишут про беременность у переболевших? Женька все посмотрит, уверенным тоном сказала Соня. Он знает, где смотреть и английский знает прекрасно. Даже не думая о плохом». Я стараюсь, вздохнула Олеся. Когда его вижу, то и не думаю. Но когда не вижу, просто до идиотизма сидела сейчас в парке, и так мне без Женьи страшно стало, даже стыдно. Ничего стыдного, улыбнулась Соня. Это артыновское свойство такое внушать безопасность. И за маму очень волнуюсь, добавила Олеся. Конечно, стентирование уже рутинные вещи, кардиоцентр в Минске хороший. Но все таки Спасибо, что ты с Сережкой выручаешь. Женя боится, чтобы я ехала сам он не может. А да тут вообще говорить не о чем, махнула рукой Соня. Привезуй Сережку, и кота его обожаемого. Видно этот Bentley, моя судьба. Когда она вышла наконец на улицу, голова у нее гудела. Но всё-таки разговор с Олесей подействовал умиротворяюще. Во всяком случае, вытеснил из ее сознания странные Женькины слова. "Он ведь мне сказал пока об этом не думать", решила она. "Значит, надо просто выспаться в поезде".